если он лучший, значит, он должен победить. На пути Каспарова вырастало одно препятствие за другим, и он научился использовать политические рычаги, играя на гордости, с которой относились политики его родного города к достижениям местного молодого человека, гордости, заставлявшей их бороться с московским лобби Карпова. Пылкие поклонники шахмат испытывают Читая об этой истории, причудливое удовлетворение, порождаемое тем, что стиль игры Карпова отражает более общие исторические элементы происходившего. Он приверженец осторожной, позиционной, классически чистой игры. Каспаров, как то и приличествует по рождению гласности зачинателю новой России, стремителен, смел, бесцеремонен, сложен и полон сюрпризов. И читателю начинает казаться, что ставкой в игре двух величайших из ныне живущих шахматистов было будущее самой России. Я не хочу портить вам удовольствие, которое вы получите, читая эту книгу, пересказом ее центральной драмы, первого матча Карпова и Каспарова на чемпиона мира и постыдной роли, которую сыграл в ней Кампоманес, президент Фиде. Международной организации, контролирующие проведение таких чемпионатов. История эта необычайно, как любой кризис спортивного мира, от случившегося в 30-е годы в крикете до бойкота Олимпийских игр в Москве и заслуживает того, чтобы ее излагали в общем контексте. Возможно, дитя перемен несколько негалантно по отношению к Карпову, шахматисту, вне всяких сомнений гениальному. Возможно, возмущение Каспарова тем, как с ним обходились, не лишено лицемерия. Однако в целом книга это представляется мне убедительной. Линии фронтов прочерчены в ней с полной ясностью, а сам Каспаров предстает в этой превосходно написанной и выстроенной автобиографии слитком чистого золота, подлинным героем. Его подкупающая любовь к Лермонтову и Высоцкому, авторы для меня новые, но обильно цитируемые в книге. Его страсть к шахматам, исповедуемая им возвышенная вера в эту игру и чрезвычайно сбалансированный подход к ней, все это позволяет предположить, что испортить Каспарова может только успех. Он богат, красив, молод, фантастически популярен и до ужаса талантлив». Он прекрасный спортсмен и образованный, интеллигентный наблюдатель, хорошо понимающий тонкости устройства жизни и общества. Он любит свою родину и, похоже, намеревается играть в ее перестройке не менее деятельную, чем у любого ее гражданина роль. И только контракт со спонсором турбо-шахматных кроссовок «Адидас» или трехмерного «Сони Чесмана» с низким содержанием жиров — может помешать ему обратиться в одного из значительнейших русских людей своей эпохи. Дитя перемен обладает всеми качествами, потребными для того, чтобы стать человеком на все времена. Советы мудрого кузена Довольно нелепый образчик того, что печаталось во взбалмошной рубрике газеты «Дейли Мир. Стивен Фрай в его неустанных стараниях подвергнуть вас всем испытаниям, какие только могут выпасть на долю человека, обратился на этой неделе в мудрого кузена. Ниже приводятся его ответы на письма наших читателей, спрашивающих о том о всем и обо всем на свете. «Добрый день! Как всем нам хорошо известно, человеку надлежит перепробовать в жизни все,